Глава двадцать четвертая. Ваше Величество, склоняюсь в таком низком поклоне, на который только способна. Огненные пряди выбиваются из порядком растрепанной прически и рассыпаются по плечам, скрывают мое лицо от императора. Разговор с личным камердинером Его Величества дался мне непросто. Тот ни в какую не желал меня пропускать и только намек на дело государственной важности заставил его уточнить у Оруэла Астера о возможности меня принять. «Мадемуазель Блэк?» Бровь императора ползет вверх. «Надеюсь, вы с хорошими вестями врываетесь в мой кабинет. Вы выбрали невесту для моего сына?» Несмотря на явный сарказм в его словах, сам он, Совершенно не веселится. Напротив, прямо сейчас через высокий лоб этого немолодого, но еще довольно крепкого и привлекательного мужчины проходят сразу три глубоких борозды. Я вижу в карих глазах усталость и напряжение. Император успел сменить белоснежный праздничный мундир, в котором был на чаепитии, на простой, по его меркам, камзол. Парадный плащ отброшен в сторону, В императорском кабинете темно, несмотря на то, что сейчас разгар дня. Тяжелые портьеры опущены, а сам император изучает какие-то бумаги при свете магического светильника. — Ваше Величество, наоборот, — выдыхаю я, — одна дама сама выбрала наследников женихи для своей дочери. Император хмурится, но не перебивает. — И вас тоже, — быстро тараторю. Леди Маргарита на чайной церемонии подмешала что-то в чай, чтобы опоить вас с Демианом». «Вот как!» — брови роэла Астера сходятся на переносице. Он громко щелкает пальцами, и рядом с ним словно из ниоткуда появляется камердинер. Император что-то ему говорит. «И хотя я нахожусь всего в нескольких шагах, а император не понижает голоса, я не могу разобрать ни слова». В конце его речи камердинер кивает и также незаметно исчезает. Продолжайте, мадемуазель Блэк. Я хватаю ртом воздух, и сжимаю кулаки до боли. Сейчас главное не ляпнуть лишнего. Я не знаю, что это было. К тому же она не позволила мне попробовать этот напиток. Сказала, что в нем сахар диких огненных пчел, и он. Вреден для фигур юных леди, кивает император. Но вы все-таки догадались, что в чае что-то было. Его тяжелый серьезный взгляд прожигает меня насквозь. Я заподозрила. Это показалось мне странным, облизываю губы. Но я не сразу поняла, что случилось и что виновница именно она. Вот как и что же случилось? Наследник и глава магического патруля стали вести себя, эм, скажем так, несколько странно. Я отступаю на шаг назад и незаметно прикладываю ладошку к все еще горящей ягодице. Ну, драконище. Странно, император выгибает бровь. Закрываю глаза, сглатываю и выпаливаю. Дэмиан и Рейнар стали проявлять нездоровый интерес к девушкам в зале. «Я ждала чего угодно, но не громкого, раскатистого смеха». Император закидывает голову и смеется. Раскаты его смеха эхом отдаются под высокими сводами его кабинета. «И это вам показалось странным? Что двое мужчин распустили хвосты, как павлины в прекрасном цветнике?» «О, нет!» Я осмеливаюсь подойти ближе к императору. Я бы описала это как полное подавление воли и здравого смысла. Мужчины были готовы наброситься на первую попавшуюся девушку и присвоить себе прямо... У меня заканчивается воздух в легких, а щеки вспыхивают от прилившей крови и нахлынувшего смущения. Да, я девушка современная, и уже год снимала квартиру вместе с Эдиком, И спали мы с ним вместе. Но прямо сейчас я почему-то отчаянно краснею, вспоминая наше с Демианом противостояние. И что-то мне подсказывает, что император не тот человек или дракон, кто по достоинству оценит такое поведение сына. Продолжай. Веселье моментально слетает с императора. Ну? Я смогла увести наследника. А Рейнар... Леди Маргарита затащила его в свой будар и собиралась воспользоваться его состоянием. Погоди, император растирает лоб. Ты же сказала, что Дэмиан и Рейнар сами были готовы наброситься на девушек. Да, но потом Рейнар просто рухнул, как подкошенный. И я не могла привести его в чувство. А вот Дэмиан становился активнее с каждой минутой. «И где они сейчас?» — хмурится император. Демин, заперт в первой попавшейся комнате. Рейнар должен быть у себя. Я велела слугам найти лекаря». «Ваше Величество!» — словно черт из табакерки появляется камердинер. «Госпожа Блэк говорит истинную правду. Этот высокий, сухонький мужчина с печатью вечной надменности на лице бросает на меня странный взгляд. Успеваю уловить в нем одобрение и уважение?» Леди Маргарита использовала пыльцу огневицы. «Что?» Император резко поднимается с места и ударяет кулаком по толстой дубовой столешнице. «Демиана и Рейнара срочно к лекарям, леди Маргариту в допросную, Ее дочерей тоже». «Уже?» — кивает камердинер но на секунду осекается, смотрит на меня с явным интересом и добавляет «Почти исполнено, но есть одна проблемка». «Какая?» «Демиана охраняет Люминор и без разрешения хозяйки не дает подойти к наследнику». «Теперь уже и император смотрит на меня с удивлением и интересом». «Люминор?» — тянет он задумчиво. «И ты продолжаешь утверждать, что у тебя нет сил, ведьма?» Несмотря на опасность таких обвинений и довольно обидную форму высказывания, в голосе императора я могу различить нарастающий интерес с нотками веселья. «Я никогда вас не обманывала, и этого котенка я подобрала вчера в бальной зале». Роэл Астер обрывает меня жестом «Вели Люминору отступить!» «Хорошо!» — киваю я. «Я быстро?» «Нет!» — останавливает меня голос императора. «Здесь и сейчас!» «Здесь?» — я оборачиваюсь. «И сейчас? Но как? Котенок там, а я...» «Здесь!» — подсказывает император, и, кажется, его забавляет моя растерянность. Просто произнеси, что он может больше не сторожить Демиана, Если он твой фамильяр, он послушается. Я выдыхаю, закрываю глаза и представляю ту комнату, в которой оставила Дэмиана. Мысленно рисую перед собой широкую резную кровать, на которой лежит его красивое мощное тело. Сглатываю, а задница снова вспыхивает и отдается жгучей болью. «Лучик», — зову котенка, — «иди ко мне, оставь этого злого дракона». Открываю глаза и встречаюсь с заинтересованным, насмешливым взглядом императора. «У этого точно есть предыстория», — усмехается он, а я снова вспыхиваю. Камердинер снова исчезает. На этот раз хотя бы кивнул на прощание. Это что-то новенькое. «Идем!» — император кивает на дверь. «Я покажу тебе кое-что». А слушаться я не осмеливаюсь. Мы выходим в коридор, проходим по длинным переходам, спускаемся по темной лестнице и, наконец, останавливаемся перед огромными белоснежными дверями. Охрана замирает от нас на почтительном расстоянии. Император прикладывает ладонь к замку, он вспыхивает алым светом, На белоснежном дверном полотне вспыхивают красным незнакомые мне письмена, и дверь, наконец, распахивается. Император милостиво пропускает меня вперед в просторную комнату. Но как только мне удается рассмотреть то, что кроется внутри, я вздрагиваю. Между лопаток пробегает неприятный холодок, а из груди рвется крик. Разворачиваюсь. Но двери захлопываются прямо перед моим носом и тут же запечатываются магией огня.